Во время его пения выходит на нас сын нового бургомистра Мушерона, прозванный Клик-Кляк. Он долговяз, белобрыс, одет очень нарядно. На шляпе, на поясе, на башмаках у него блестящие пряжки. Увидев караколь, он прислушивается. Вероника замечает его. Оглянись, караколь. Доброе утро, прекрасная Вероника. Зачем этот горбун вскарабкался под самый ваш балкон? Он принёс мне вот эту веточку. И ради этой веточки он залез так высоко? Нет, он что-то пел вам на узко. Я слышал. Берегись, Караколь, ты сейчас свалишься, и у тебя вырастет второй горб. Не бойся за меня, дорогой Клик-Кляк. Я умею не только взлетать вверх, но и спускаться вниз. Вот видишь, как это просто. А вот удастся ли так же ловко спрыгнуть на землю твоему папаше? Нашему новому burgomistru. Уж больно он высоко забрался. Молти, мерткая улитка. Моего отца назначил burgomistром сам наместник. И за эти песни ты Мозес угодить. Куда? И звята куда? В басню молтяния. Знаешь что, клекляк? Ты бы хорошо сделал, если бы убрался подальше от нашего дома. Прощай. Прекрасная Вероника, куда же вы? Простите меня. У меня сегодня такой праздник. Где мои ворантины? Ну что, правда то правда. Ровно 18 лет назад родился этот бедняга. Как ты смеешь называть меня беднягой, старуха? Казаться в городе нет никого богаче нас, мусоронов. Смотри, сколько у меня часов. Золотые, серебряные, бериллиантовые. Часы-то может и золотые, да лоб медный. Что ты все бронишься, то бедный, то медный. Слушать я тебе больше не хочу. Ого, время бизит. Мне пора домой, передеваться к обеду. У нас сегодня обедают важные гости. Сам господин Гильом обещал прийти. Первый советник самого наместника. Вот как? Сам господин Гильом? Вы уже и с ним успели подружиться? Ещё бы. Ссор к ссору. Ты что такое, Бармотис? Ничего, я улицу мету. Нет, следы заметаясь. Повтори, что ты сказал Не сердись, Клик-ляк Скажи нам лучше, правда ли, что у господина Гильома есть волшебный меч? Правда? Я самого видел На этом мече вырезана такая мудрёная надпись А ты читал, что на нём написано? Разумеется, читал На нём написано, как это? Да, прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павцево поднимаю Я думаю, что вся сила меча в этой самой надписи Только стою она знает, я ещё не понимаю. И отец не понимает. Прямо возгибаю, согнутого выпрямляю, павшего поднимаю. Это надо запомнить. Что? Запомнить это ещё затем. Какое тебе дело до рыд царского мяча, старая нищенка? Знай свою клюку до каты. А по мне моя клюка надёжнее этого вашего. Рыцарского меча <свят> На нее хоть опереться можно Ты что, с ума сошла, старая? Да знаешь ли ты, что это за меч? Это Гаян Непобедимый Так его и зовут Он волшебный Меч-то, может, и волшебный Да рука не заколдована Ус, не ты ли, собираясь воевать с господином Гильюмом? И посильнее меня найдутся У нас в городе Нет никого сильнее наместника и Гильома. А ты забыл нашего маленького Мартина, старшину оружейного цеха? Маленький Мартин? <свят> <свят> да стоит только господина Гильома взяться за рукоятку своего метя, как у этого маленького Мартина пятки засверкают. Жаль, что здесь нет маленького Мартина. Он бы тебя за эти слова погладил по головке. А рука у него тяжелая. Меня... Поголовки сына бургомистра. Скажите на милость, мою метлу тоже могут сделать бургомистром, если она будет с утра до ночи окалачивать пороги у наместника. Ты, да как ты смеешь, горбун несчастный? А ну повтори, что ты сказал. Я хоросенько запомню. Повтори, повтори. Да полный вам. Неужели ты не понимаешь шуток на нас муширон? За такие судки головы рубят. Успокойся, муширон, успокойся. Расскажи лучше про наместника. Какой он? Ты его видел в лицо? Его никто не видел. Ради его светлой стали ходить по улицам песком. Его носят на крытых нафилках, украшенных золотом. А рядом с нафилками идут солдаты и господин Гильём со своим волшебным мечом. И неужели наместник не покажется даже на майском празднике? Майского праздника в этом году не будет. Как не будет? Отец, ты слышишь? Майского праздника не будет.